Глава 14: Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Лалин, мне не понравился тон юноша. От пронизывающей боли в его голосе сжалось сердце, и возникло ощущение, что парень услышал что-то ужасное. Спина похолодела при мысли, что маги, которых привела стая, ранили кого-то из оборотней. Или еще что похоже, пронеслось в мыслях жуткой тенью. Потому что вой больше не повторялся когда жрец выпил зелье я подняла голову встретилась взглядом с молодым оборотнем и невольно вздрогнула зрачки его по звериному светились в полутьме брось его девятая кость замолился юноша тебе нужно уходить золотым путем к своему защитнику немедленно но Увард сказал что это помощь засомневалась я оборотень повел носом и отступив на шаг понурился поздно я увидела черную вязкую субстанцию, расползающуюся по стенам, полу и потолку. Будто живая сеть, она окружила нашу небольшую группу. «Что это?» «Ничего хорошего», — прошептал Таммит. «Силки трехликой. Чтобы сотворить их такими большими, нужно не меньше десятка жрецов. Верно, Анже. Тот слабо кивнул. «Похоже, господин с тем, кого ты позвал на помощь, не очень-то нужна твоя жизнь. Что стоишь? Сделай что-нибудь, пока силки нас не задушили». Увард взмахнул рукой, выставляя перед нами магический щит, который остановил жуткую массу. Оборотень приблизился ко мне, словно желая заслонить собой. Но потом пришли они. Бесшумные и беспощадные. Мужчины невзрачной внешности и в неприметной одежде замерли стеной. Жрецы и тайная стража короля. В ярости процедил Увард и добавил тише. Тай, что ты натворила? Твоя кузина сделала все правильно, услышала я голос, от которого все внутри перевернулось и заледенело. Вперед вышел картон, потянув за собой сопротивляющуюся девушку. Толкнул ее вперед. Стайфа упала на колени и застыла без движения. Выглядела она ужасно. На запястьях синяки, губы разбиты в кровь, взгляд остекленевший. Ее пытали. Несмотря на то, что кузина герцога выдала нас врагу, я не сумела сдержать сочувствие. Все еще дышите, господин Алсей, насмешливо поинтересовался Ригил. Как и ваш брат удивлен. Видимо, живучесть у вас в крови. Уравновешивает небольшое слабоумие. Пришел убивать меня или оскорблять. Холодно уточнил Анджи. Вопрос ребром. Мужчина уселся на валун и иронично посмотрел на нас. «Убить, разумеется. Ваше место уже занято. И новый верховный жрец гораздо сговорчивее вас. А еще он не настолько снисходителен к оборотням, чтобы позволять им жить». Паренёк, который закрывал меня собой, зарычал и сделал шаг. Но Увард резко бросил. «Коснешься, считая, и присоединишься к мертвым». Оборотень застонал от бессилия, но замер. Картон усмехнулся и перевел взгляд на меня. Фривольно подмигнув, спросил. «Кстати, это именно он создал силки трёхликой. Как вам, госпожа Скетс? Вы знали, что они были изобретены, чтобы ловить регер?» Я вздрогнула и невольно попятилась, но запнулась и едва не упала. Таммит придержал меня, а Картон продолжил. Преследователи трёхликой заманивали их в магические сети чтобы обездвижить и сжечь. Вам кажется это чудовищно жестоким, не так ли? На самом деле...» «Молчи», — выдохнул побелевший Андже. «Ах да», — прищурился тот. «То, что я скажу, величайшая тайна, передаваемая от посвященного посвященному. Но новый верховный жрец великодушно поделился со мной знаниями в обмен на высокую должность. Так вот...» Ригер сжигали не ради некоего освобождения от скверны, а для того, чтобы наделить магией, лишённого её. Со своим последним вздохом Ригеры способны передать силу простому человеку. Так и появились маги в этом мире. Почему сжигали? Увы, другие способы умерщвления регер не давали должного результата. В пещере воцарилась жуткая тишина. Она давила на нервы и не давала свободно дышать. Я с ужасом следила за противной слизью, которая пыталась пробиться через щит Мужчина сжал челюсти так, что побелели скулы. И я понимала, что силы быстро оставляют его. Скоро мы лишимся последней надежды, и о том, что будет тогда, я старалась не думать. Судя по всему, молодой оборотень знал о силках, почуял их, но слишком поздно. «Не спросите ли своего брата, господин Тамми Талсей?» Тем временем продолжил Картон. Почему он не предложил вам один древний действенный способ исцеления от потери магии? Да, сегодня Ригер найти не так просто. Но одна из них сейчас как раз в ваших объятиях. Я ощутила, как сжались пальцы мужчины на моих предплечьях. И испуганно дернулась, стараясь освободиться. Но он не отпустил. Когда я обернулась, то похолодела от взгляда Таммита полного жажды. Но не той, что раньше. Неужели Тамит способен на такое? Ужаснулась про себя. Он же говорил, что влюблён. Может, зелье, которое я дала его брату, чтобы замедлить кровотечение, подействовало и на него? Оба перестали испытывать ко мне романтические чувства, и теперь ничто не остановит тамита от попытки вернуться в высший свет. Увард не поможет, он держит щит. Что же делать? Я перевела взгляд на Андже, который годливо скривил окровавленные губы. Это преступление. Станет им, если кто-то узнает. Вкратчиво проговорил Картон и поднялся с камня. Приблизившись к щиту, но не касаясь его, он посмотрел на Таммита в упор. Скоро сила покинет герцога. И все вы умрете. Это лишь вопрос времени. Даже если господин Скеттс воспользуется ведьмой, ничего не изменится. Но ваша судьба в ваших руках, господин Алсей. «Верните себе магические дар, и я вас отпущу». «Нет, Эмми», — выдохнул Анже. «Не верь этому подонку». «Ваш брат скоро истечет кровью», — обходящий лениво бросил картон. «Если вы тоже погибнете, рот Алсеев угаснет. Ведь у вас так и не появилось наследника». Тамит так глянул на меня, что перехватило дыхание. «Только посмей, и я...» — процедил герцог. — Нет. Вдруг вмешался оборот и не встал между мной и старшим из Алсеев. — Я. — Регер выбрала тебя защитником. Приподнял брови карты, парень паник. — Значит, нет. Выходит, он где-то в другом месте? Как повезло, что силки трёхликая не дадут ведьме уйти золотым путем. Как много ты знаешь. Слабо выдохнул Анже. Неужели и то что? Но тут он захлебнулся кровью и обмяк. Глаза жреца продолжали невидяще смотреть на бывшего начальника тайной стражи. Возьми его церемониальный браслет, жестко приказал тот тамиту. Это самый воспламеняющийся артефакт. Жить или умереть, выбирай. Господин Алсей сорвал с тела брата магическое украшение. И бросился на меня так стремительно, что я успела лишь руками закрыться. Но мужчину сбил с ног крупный волк, в которого обратился парнишка. Человек и зверь покатились по каменному полу. Но тут оборотень случайно коснулся щита и дернувшись, замер. Увард быстро оглянулся и, увидев, что произошло, позвал: Лалин, иди ко мне. Обними и закрой глаза. Ты бессилен, отмахнулся Картон. Я кинулась к мужу и, крепко прижавшись к его спине, зажмурилась. Услышала голос герцога. «Ошибаешься».